меня уж совсем взорвало мало того что такую добрую весть принес ты еще издеваешься фур-фур на бердичев дай-ка думаю хоть скажу ему что на душе ваша говорю благородие. Вот уже сколько времени ты у нас с начальником слыхал ли ты когда-нибудь чтобы кто-либо из соседей на меня жаловался?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 И чего это ты привязался к Тевье? Почему бы тебе не поиграть когда-нибудь хотя бы шутки ради с Бродским, к примеру, или с Ротшильдом? Почему им никто не читает главу из Иди? Им бы это больше кстати было. Во-первых, они бы по-настоящему почувствовали, что значит быть евреем. А во-вторых, пусть бы и они увидали, что есть у нас всесильный Бог.